Идя к выходу, невидимый прошелся взглядом по стенам. Везде висели грамоты, дипломы и благодарственные письма. Семья Адашевых долгие годы собирала их на всевозможных выставках. Вот только имена были мужские – Иван и Сергей. «А ты, Ивановна или Сергеевна?» – спросил Дмитрий. «Выходите», – поторопила Николь. «Пусть Эдик отдохнет». Эдик в подтверждение всхрапнул. «Не будем ему мешать», – согласился невидимый. И Эдик захрапел так, как будто пытался переиграть тромбон симфонического оркестра. Дмитрий вышел из библиотеки первым и опешил. По лестнице спускалась женщина в струящемся зеленом платье. В каждой пайетке играл свет. Миллионы люминов переливались в потоках искр. Лучики бросали зайчиков, ослепляли. Сказать, что женщина выглядела красиво, это промолчать. Она была эффектна. Даже гулька на голове выглядела счастливо. Увидев невидимого, она тоже опешила. Резко остановилась. На лице проскочил весь спектр эмоций. От удивления до страха. Ах, нет, не весь. Весь проскочил, когда она увидела Николь. Испугалась. Кинулась сначала в одну сторону, потом в другую. Оступилась. Запуталась в подоле шикарного платья и плюхнулась на не менее шикарную пятую точку. И приступила к пересчету ступенек многострадальной пятой точкой. Это могло выглядеть комично, если бы не трагично. Дима думал, что женщина потеряет гордость, и позвонки копчика приобретет опыт и множество синяков. Ой-ой-ой, это были три ступеньки, после которых невидимый вынырнул из стадии оцепенения и кинулся ей помогать. Все происходило очень быстро, и женщина успела проскользить еще несколько ступенек перед тем, как Дмитрий ее поймал и остановил. До первого этажа оставалось десяток ступенек. Женщина оказалась хоть худая, как Николь, но намного старше. Она кряхтела, но с помощью Дмитрия поднялась. Оксана — Оксана? — негромко спросила Николь. В голосе слышался скрежет металла по стеклу. — Что вы тут делаете? — Убираюсь, пыль вытираю, полы мою. — Почему моим платьем? — А, нет, я пыль тряпочкой вытираю. — А ваше платье просто так получилось, что... — Вам нечего надеть, и вы решили надеть мое вечернее платье. — Простите, Николь, я просто думала, что вы улетели в Дубай. — Понятно, — протянула догадливая хозяйка прекрасного платья. — В мое отсутствие вы ходите в моих вещах. — Нет, это впервые со мной такое. Не знаю, что на меня нашло. — Так и все же, что это такое, Оксана? — Не знаю, как сказать... «Скажите ртом». Женщина мялась, молчала, мечтала о побеге. Николь ревностно разглядывала туфли на женщине. Изумительные. Она их купила только из-за бренда и чуть-чуть из-за вида. Они напоминали глубокое зеленое озеро с зеркальной гладью. Именно в этой зеркальной поверхности сейчас отражалась Николь, отвалившая за них бешеные деньги. У Оксаны имелось чувство вкуса к прекрасному. Но отсутствовало понятие в моде. Чем Николь, гуру модного приговора, тут же решила уколоть. «Сейчас так не носят». «Что?» – женщина расправила поетки на платье. «Тон в тон. Тон верха должен отличаться тону низа. Что?» «Ничего», – выдержанно закончила Николь критиковать и поинтересовалась. «Не жмут?» «Я сейчас все сниму», – пообещала Оксана и выскочила из туфель со скоростью пули. Схватила их и прижала к груди. Дмитрий забеспокоился. «Надеюсь, вы платье здесь снимать не станете?» Николь тоже озвучила свои надежды голосом злой ведьмы. «И платье снимите, и я надеюсь, что нижнее белье на вас свое, а не мое». «Мое, мое!» – затараторила Оксана. «Честное слово, мое! Могу показать!» «Не надо!» – быстро выкрикнул невидимый. Но женщины вообще его не замечали. «Так бывает, что в женских разборках мужчина становится ненужным. Хорошо, хоть не крайним», — обрадовался невидимый своим мыслям, как в том анекдоте, когда судились две соседки, а два года дали судье и прокурору. «Хоть за это спасибо. А вы вообще как в дом попали?» «Вошла. Ясное дело, что не влетела», — ехидничала Николь. «Как ты вошла, если дверь не открывается?» «Открывается», — заверила Оксана и кинулась к двери шлепая босыми ногами по полу и прижимая туфли к груди. Николь цикнула и проговорила, «А со спины это платье смотрится так себе, как чехол на прикроватной тумбочке». «Скажите бесформенно», — взглянула она на Диму и кивнула в сторону Оксаны. Она не спрашивала, ждала подтверждения. «Я ничего не понимаю в нарядах и чехлах для тумбочек». «Ну куда уж вам, ведь вы никогда не бывали на вечеринках светских львиц». Ни на вечеринках светских львиц, Ни на шабашах местных ведьм. Николь фыркнула. Она была очень догадливая. Понимала, на кого он намекает. Оксана тем временем добежала до двери и дернула ручку. Пощелкала замком. Снова дернула. «Закрыто! Закрыто!» Она обернулась и недоуменно развела руками. «Закрыто!» «Пора разнообразить свой словарный запас!» — крикнула ей Николь. «Мы и сами знаем, что закрыто!» «Ничего не понимаю. А тебе и не надо понимать. Иди снимай мое платье и вытирай пыль, мой полы». Оксана аккуратно обошла разъяренную хозяйку и поднялась на второй этаж. Николь крикнула ей вслед. «Это просто возмутительно, одевать мои платья». «Надевать», — машинально поправил Дмитрий. «Кто ей разрешал?» — Николь кричала так, чтобы Оксана ее слышала. «А вам что жалко?» — сказал он, чтобы лишь поспорить. «Вообще-то он придерживался мнения, что брать чужое так же плохо, как и воровать, и за это можно в тюрьму засесть». Но Николь его раздражала сильнее, чем неудержимая тяга Оксаны к чужим платьям и туфлям. «А если бы ваши вещи кто-то носил и уборку в них проводил, я бы ему морду набил. Мне тоже прикажете так поступить?» «Не прикажу». Невидимый был задумчив и отвечал автоматически, практически не вдумываясь в слова. Его больше интересовал тот факт, что в дом можно попасть, но выйти невозможно. Так орудуют птицеловы. Клетка с кормом и дверка, открывающаяся только в одну сторону. Ловушка для птиц. И кто же ее устроил? А может, это сама Николь? Дала указание искусственному интеллекту заблокировать двери на выход. Не сказала пароль от компьютера. Трудно представить, что девушка, которая с пробелами в голове, не записала его в блокнотик, а оставила колье на зеркальном столике. Зачем? Сама приманивает к себе грабителей? Наверное, все знают, и прислуга, и подруги, и Эдик. Эдик так в особенности все знает, что она их даже в сейф не прячет. А что вариант? Полно таких случаев, когда хозяева страхуют драгоценности или раритетные вещи от кражи. Сами их крадут, получают страховку. Вот совсем недавно был такой случай. Исследователям и страховым детективам пришлось побегать в поисках бриллианта. Но одна молодая леди смогла его найти, при этом попала в такие передряги. «Хорошо, что все закончилось хорошо. Как говорится, все, что не делается, делается не пойми зачем». Но страховому агенту там тоже досталось. Многое пережили, хоть и недобровольно. Никто их не спрашивал, когда ограбление планировал и их в свой план приплел. Зато потом эта парочка, Лиза и Сергей, обросла такими легендами, что и бриллиант со своей многовековой историей завидовал, пылясь в хранилище банка. Как бы узнать, пользуется ли Николь услугами страховых компаний? Могла она задумать такой хитросплетенный план – Она не похожа на вундеркинда с дьявольскими желаниями, но в жизни всякое бывает. А может, это Эдик? Может, ему денег на поездку в Дубай нужно было отбить? Кто его знает, где он шлялся все это время? Вывел дом из строя, чтобы грабители вошли, а сам куш с ними поделит. Не сходится. Эдик похож на человека, который не станет морать руки о мелкие делишки, а будет строить великие комбинации. Похоже, у него долгосрочные многолетние планы. Вот женится на Николь и будет хозяином всяких там бриллиантов и колье, только на себя не напялит. Подобного рода мысли раздражали, потому что вели в тупик. А там, как известно, нет никаких ответов и решений. Придется возвращаться назад, к началу размышления. Дима чувствовал себя до тошноты бестолковым. Его задание совершенно не в том, чтобы нянчиться с капризной Николь, изменником Эдиком и любительницей чужих вещей Оксаной. «Что вы стоите, как вкопанный?» «Мы опять на «вы»?» «Да», — раздраженно выплюнула она ответ, который его совсем не удивил. «Девушка давно доказала, что она неуравновешена. Кто бы ей хорошего психолога посоветовал?» «Точно не Дима». «А почему мы снова на «вы»?» «Потому бесите вы меня». Дима хмыкнул. «Думаю, что после всего, что с нами было, я имею право называть вас на «ты». «А что между нами было?» с ужасом спросила она. «Если вы думаете, что можете стать моим другом только потому, что я вас стукнула сковородкой...» «Сковородка — это вообще отдельный разговор». «Напомню, если ты забыла, ты не только меня ею стукнула. Это произошло случайно. Статистика говорит, что все убийства на бытовой почве совершенный на кухне женщиной, — это убийство мужа родой А у нас с тобой вообще картина маслом. Любовный треугольник? Какой треугольник? Вы что? За кого вы меня принимаете? Тебе лучше это не знать. Не забывайте, что вы моего любовника только играете, — грозно напомнила она. Он устал от разговоров с ней. Во-первых, я не актер, чтобы играть. Во-вторых, обращаться к любовнику на «вы» очень смешно выглядит. Николь согласилась. «Да, странновато выглядит. Ладно, давай на ты. Но не смей ничего такого себе позволять. Даже не буду уточнять, что ты имеешь в виду. Просто знай, ты не в моем вкусе, поэтому я буду держаться от тебя подальше. И ты держись от меня подальше. Не смей вешаться мне на шею». «Смотря как дела пойдут», — фыркнула она. Он видел, что задел ее в самое сердце и кровожадно улыбнулся. Имел он иногда садистские наклонности, особенно когда ему говорили, что он бесит, хоть это и случалось впервые. Дима подумал, что мало он ей грубости наговорил, но воспитание не позволило продолжать до бесконечности. Где-то внутри стоял рубильник, который срабатывал при одном только желании нагрубить. Правда, рядом с Николь этот выключатель срабатывал с запозданием, видимо, неприязнь была взаимная. «Оксана!» — крикнула Николь вглубь дома. «Сделай кофе». «Вроде кофемашину вы уже умеете включать». «Оксана», проигнорировав его замечание, снова крикнула Николь и пошла в кухню. Невидимый проследовал за ней. «Оксана? Куда она делась?» «Не знаю. А хочешь, я сам сделаю нам кофе?» «Хочу», скрывая неожиданно нахлынувшее теплое чувство, ответила Николь. И Дима приступил к колдовству. «У тебя есть турка?» «Должна быть». Она села за стол. Залезла на стул с ногами. Дима прошелся по всем шкафчикам. Турка действительно у Николь была и нашлась в самом дальнем шкафчике, откуда, по мнению Димы, вещи переселяются на балкон. В доме Николь в функции помещения ненужных вещей используют чердак или подвал, а потом эти вещи выкидывают в мусорный бак. С прогрессом в дома людей вошли кухонные автоматы и Турку обесценили. А зря. Тут же по кухне поплыл кофейный аромат. Пять минут, и колдовское зелье, привораживающее к себе тысячи и миллионы людей, было готово. Дима разлил кофе по кружкам и поставил перед Николь. «Аккуратно, горячий», — напомнил он. Она как-то странно посмотрела на него, подула в кружку и сделала глоток. Послышался блаженный вздох. Дима сумел растопить сердце капризной девчонки. «Не пила вкуснее кофе. Как ты его готовил?» «Там секретный ингредиент. Откроешь свой секрет?» Он пожал плечами. «Я добавляю туда...» «Подожди, я запишу рецепт». Николь выдвинула ящик с стола, достала оттуда блокнот с ручкой и, как жаждущая знаний студентка, слушала лектора. Это его рассмешило. На самом деле Дима очень любил шутить. Но избегал шуток, потому что знал о своем плохом чувстве юмора. Но серьезный настрой Николь на лекцию кинул его в веселье. «Туда добавляю», — осмотрел полочку со специями, пригляделся. Он и не знал, что в природе существует такое количество трав и семян, которые смешивают нежные руки восточных девушек. Но откуда ему знать? Он далек от кухни. А когда Николь уже готова была записывать, признался. «Щепотку хорошего настроения». «Ну да, мне никогда не приготовить подобного», — отложила она ручку. «Не отчаивайся. У тебя есть кофемашина. Нажимай на кнопку с улыбкой». Несмотря на то, что Дима над ней подшучивал, она не злилась. Возможно, на нее так действовал кофе. Возможно, отступил нервный стресс. И как-то так само получилось, обстановка позволила. Дима сказал, «На самом деле я тоже не умею готовить». Я отвратительно холост, ем я в кафе и бистро. квартиру убирает приходящая дама, иногда ночую в кресле на работе, а кофе из турки – редкость, в основном из автоматов. Ты как мой дед, он тоже живет в спартанских условиях и переезжать отказался, так и живет в деревне под Оренбургом, в деревянном доме, с колодцем во дворе и рукомойником в сенях. Герой! Да, он до Берлина дошел. «Всю жизнь герой. А куда ты его звала переезжать? Сюда? В эти хоромы? Он и не приедет. Это же не дом, а тюрьма какая-то. Но ну, мой дом впервые закрылся. Я даже не про закрытые двери. Ну вообще ты прав. Там у него свобода. Ему 84 года, а он до сих пор бегает по полям, учит молодых агрономов, собирает травки, корешки, вершки, в земле ковыряется, фосфор с калием ищет» юнка полевого уничтожает и ячмень морозоустойчивый выводит. Видел в кабинете много грамот. Да, отец и дедушка постоянно получали. Твой дед – орденоносец, герой Советского Союза, герой труда, прошел войну, дошел до Берлина. Да. Твой отец – профессор математических и физических наук, лауреат премий. Да. А ты чем занимаешься? Ничем. И что? «Ничего. Нет уж, ты договаривай», — с вызовом потребовала она. «Что тебе не нравится?» «Нравится, нравится, успокойся». Но девушка успела настроиться на скандал. «Да, такая я неординарная личность. Ничего необычного во мне нет. Я не хочу быть похожа на всех. А сам-то кто? Вор?» «Я не вор. Да ладно тебе, что я дура, что ли?» «Я могу согласиться». «Нет, и у тебя, наверное, дед воевал». «Воевал. И отец?» «На заводе работал. Потом пошел в бизнес, когда на заводе уж совсем туго стало. И добился чего-то?» «Конечно. У него лесопилка. Половина России стройматериалы у него покупают. Престижно. А ты вор?» «Да не вор я, садовник. Растения люблю. И собираешься растения любить за копейки?» Почему за копейки? Я думал, вы богатенький, хорошо платите. Так чего отца не работаешь? А он растения, то есть деревья, пилит. А это полностью противоречит моей любви к живой природе. Фигня все это. Чем больше деньги, тем быстрее люди продают свою мечту. Не все. Ага, конечно. Просто тебе еще не заплатили столько, что ты сам побежишь тайгу выкорчевывать. Идеалист хренов. Не верю я ни единому твоему слову. «А я точно знаю, что если бы мои родители не были такими богатыми, мне бы пришлось идти работать кассиром в ближайший супермаркет и оставить свое любимое дело». «А какое твое любимое дело?» «Никакое, не твое дело», — она отодвинула пустую кружку и сказала. «Спасибо за кофе с щепоткой упреков и привкусом разочарования». «Извини, не хотел тебя расстраивать», — честно признался Дима. И они оба замолчали. Думали каждый о своем». Друг на друга не смотрели. Николь подтянула колени к подбородку и уставилась в одну только ей известную точку на столе. Дима себя ругал, но зачем он затронул эту тему? Хотел повосхищаться родственниками Николь, а получилось наоборот. Обидел девушку, зацепил за живое. Ей тоже обидно, что у нее нет грамот, дипломов, благодарностей за вклад в науку, медалей за подвиги, вернее, за первые места. Сидит в хоромах и на шее родителей. Живет в свое удовольствие, на их деньги. И выкладывает свою безбедную, беспроблемную жизнь в интернет, на весь мир. И это предел мечты. Думает, что это не предательство мечте. А он хорош. Разбил ее телефон. У нее там вся жизнь. Когда хлопнула дверь, они даже не шелохнулись. Только взглянули друг на друга. «Пришел кто-то», — спокойно сказала Николь. И дверь закрыл. Сегодня день закрытых дверей. Это даже хорошо, махнул рукой Дима. Мне все равно. «Николь!» – позвали из холла. Лара по голосу узнала Николь и пояснила. «Подруга моя!» «Николь!» – громче позвала подруга. «Чего у тебя все нараспашку? Даже ворота открыты?» «Все-таки день открытых дверей!» – поправила сама себя Николь. «Николь, ты дома?» «Дома, дома!» – наконец ответила гостеприимная хозяйка, которая даже не удосужилась подняться со стула. Подруга прошла на голос. В кухню вошла девушка изумительной красоты. Изумила невидимого черными бровями, уползающими в шевелюру, метровыми ресницами, губами, выходящими за контуры сознания Димы. Из натурального на ней была только песцовая шуба. Песец, возможно, при виде девушки тоже изумился и умер. «Привет. Мне Зоя звонила. Сказала, что у тебя вечеринка. Что-то я не вижу приготовлений. Где реки коктейлей? Где диджей? Где толпа мужчин?» Она говорила, а сама не сводила глаз с Димы. «Одного представителя я уже вижу». Она обошла стол и задела ногой тарелку, которую Эдик, падая, уронил. «О, а кто у вас уже с пола ест?» Эдик. А чего бутылка на полу? Она не постеснялась наклониться и поднять. Чего вы разбрасываетесь таким добром? Это Эдик. А где он? Спит. А это кто? А Дима сегодня представитель многих профессий, ехидно ответила Николь, глядя на Диму. — О, вы танцор? — игриво спросила Лара. — Почему сразу танцор? — поинтересовался Дима. — Хоть ему было все равно, кем его представит Николь. — Ну, хитро протянула она. — По вам видно. Ответ прозвучал слишком глубоко, хоть и не давал и половины богатства намеков. На ум пришла знаменитая пословица про хорошего или, наоборот, плохого танцора, которому что-то там мешает. И что могла увидеть Лара, смотря ему в глаза, остается только догадки выкинуть из головы. Она игриво улыбалась. «Николь садистки кивала, что, дескать, так тебе и надо, спасать его не собиралась» хоть и поняла, что подруга настроилась на соблазнение. «Я не танцор», — жестко ответил невидимый. «А кто?» — не унималась Лара. «Я капитан полиции». Николь прыснула смехом и чуть не упала со стула. «Я была на мужском стриптизе. Там танцоры и капитаны полиции, и капитаны дальнего плавания», — поделилась знаниями Лара. «И пожарники, и тарзаны». Невидимый возмущенно подскочил и грозно спросил. «Как вы попали в дом?» Николь засмеялась еще громче. «Ларка, отвечай, он в роль вживается». Лара сделала испуганное лицо, протянула к нему руки и ответила. «Вошла без стука. Арестуйте меня. Надевайте наручники». «Да идите вы». Невидимый махнул на них рукой и вышел из кухни, но не торопился уходить. Решил проявить любопытство и послушать, о чем говорят подруги. Николь объяснила, приходил полицейский, сказал, что в нашем поселке орудуют банда грабителей, а они устроили наблюдение и охрану. А Дима, видимо, подслушал и решил придерживаться этой байки. Если честно, я даже не знаю, может он не Дима, а Кузьма какой. Сейчас будет утверждать, что работает под прикрытием, или как там в сериалах говорят, ловят на живца дедуктивным методом. Ой, ничего в этом не понимаю, но очень интересно. Призналась подруга и поинтересовалась. А он кто? Да фиг его знает. Может, бандит. Может, бандит. А может и правда садовник. Вдвоем им было увлекательно, потому что пришлось обсуждать и строить предположения. Жулик, короче, сознанием дела подытожила Лара, возможно, используя дедуктивный метод. Дима в этот момент должен был обидеться. За кого они его принимают? Но лучше уж так, чем за вора, грабителя, бандита. А то не хватало, чтобы его разыскивала полиция всей страны, и в особенности крестный Игорь Валерьевич. А с девушек станется, придумают себе. И начнется Что там начнется, он даже боялся представить. Но не хотелось, чтобы дальнейшие события развивались в бешеном темпе. «Но симпатичный», — резюмировала Лара. «Я бы не против, чтобы он меня наручниками сковал». «Извращенцы!» «Ты как вообще?» «Зоя сказала, что ты Эдика бросила». Я-то его бросила, а он снова пришел. А я в это время должна была по пляжу в купальнике ходить и танцевать на вечеринках под музыку мировых диджеев. А это хорошая идея – устроить пляжную вечеринку у тебя в бассейне. По голосу было слышно, как Лара воодушевилась. А где Оксана? Почему бы ей не приготовить нам коктейли? Она сегодня боится показываться мне на глаза. Да? А что случилось? Я застала ее в своем платье. Оксану? изумилась Лара. Она же толстая, просто жирная. Как она могла влезть в твои платье Ах, прозорливо догадалась подруга и съязвила. Неужели у вас один размер? А так сразу и не скажешь. Умеешь ты успокоить, проскрежетала Николь и скривилась в улыбке. Дальнейший разговор стал Диме неинтересен. Вроде девушки успокоились и оставили обсуждение его персоны. Видимо, в этот момент он потерял бдительность, ему бы еще послушать, потому что все, что происходило дальше, можно было избежать. Он же вдруг решил, что подслушивать нехорошо, и отправился обходить внутреннюю территорию дома. Обход дома снова ничего не дал. Он не встретил никого, кроме храпящего в неудобной позе Эдика. Выходя из кабинета, до него наконец дошло, что в доме еще есть Оксана. Но где же она? Он обошел дом снова, где-то должна быть кладовка или потайная комната, может подвал в подвале, может вход через зеркало в зазеркалье или через стены в лабиринты, таящие в себе секреты подземелья, в которых бродят привидения и воют на луну. Мозг пытался обкатать мысли, но так же безрезультатно, как ленивые воды реки, пытались поиграть тяжелыми булыжниками. Он вернулся в кухню, где застал уже трех женщин. С Николь и Ларой была Оксана. Она хлопотала возле плиты. Дима уловил запах креветок. Она выкладывала их на тарелку, поливала лимонным соком и украшала веточками мяты. Николь профессионально орудовала ножичком, открывала раковины устриц. Дима невольно скривился. Был у него нелицеприятный опыт дегустации морских гадов. Лучше и не вспоминать. Он отвел взгляд и спросил. «Оксана, а где вы были?» «Я?» – изумилась женщина, не ожидая к себе интереса. «Вы?» «Я?» Женщина не привыкла к повышенному вниманию со стороны гостей Николь. Растерялась. А может, она еще стеснялась, что этот гость был свидетелем ее двойного позора. Мало того, что ее застали в чужих вещах, так она в этих вещах скатилась по лестнице. Николь звонко хлопнула по столу ладонью и, улыбнувшись, потребовала. «Капитан полиции, Дмитрий, прекратите допрашивать мою домработницу!» Дмитрий проигнорировал требования Николь. Тем более она воспринимала все в шутку и снова спросил, «Где вы прятались?» И снова влезла Николь. «Оксана, без адвоката ничего не говори!» «И все же, Оксана!» – призвал к ответу Дима. Его строгий тон не понравился всем, особенно Николь. «Да что вы прицепились?» «Оксана!» «Я не пряталась, я больше не брала вещи, я все вернула». «Дмитрий, а у вас есть наручники?» – поинтересовалась Лара. Дима снова проигнорировал вопрос. Сам того не зная, он открыл портал в преступный мир. «И все же, Оксана, я обошел весь дом, а вас не нашел». «Меня?» «Вас!» «Я была в своей комнате». «В своей комнате?» – повторил он. Диму не устраивало все. Даже то, что они где-то разминулись с Оксаной. «А зачем вы ее искали?» Снова перевела допрос Николь. «Надо было», — ответил он так, как будто это был ответ, но Николь он не устроил. «Зачем надо было?» «Хотел попросить бутылочку вина». Лара подошла к Диме и повисла на его плече. «А мы собираемся пить шампанское. От него улучшается настроение. Мы будем веселиться и плавать. Поздравляю!» Вы должны пойти с нами. Куда? В бассейн. Я уже там был. Прекрасно. Вы ведь блюститель закона или садовник. В любом случае, нас надо охранять и ухаживать за нами, как за цветочками из красной книги». Дима хотел отказаться, но решил, что пьяные веселые женщины в одной комнате с его пистолетом – большая несовместимость. Поэтому принял приглашение на вечеринку. Хоть оно и прозвучало не от хозяйки дома.